и в деньгах не нуждался, так что этот вариант отпал. — Тебя прямо заслушаешься, Майрон. Ф. джей облокотился на стол и подпер ладонью щеку. — Дальше будет интересней. Перед тем, как я уехал на Карибы, ты за мной следил. Из-за истории с Брендой Слаутер. Ты мне сам в этом признался, когда я встретил тебя после возвращения, помнишь? Ты знал, что я был на кладбище. Пикантный был моментик, что и говорить, — хмыкнул эф «Когда я пропал, тебе захотелось знать, куда я делся. Уверен, мое исчезновение тебя заинтриговало. Кроме того, тут открывались новые шансы для тру -про, но дело даже не в этом. Ты просто хотел знать, где я. Но меня нигде не было. И тогда ты сделал следующий шаг, переключился на Эсперансу, моего партнера и лучшего друга». Эв Джей подсокал языком, а я думал, Инзар твой лучший друг. «Оба, но суть не в этом». Следить за Уинзером слишком трудно. Раскусил бы вас раньше, чем вы успели бы приставить к нему хвост. Поэтому ты стал следить за эсперансей. А я все еще не вижу, какое это имеет отношение к тому, что клуб подписал с нами контракт. Я исчез. У тебя был шанс, и ты им воспользовался. Позвонил моим клиентам и сказал, что я их бросил. А разве я соврал? — Неважно. Ты определил слабое место и сразу в него ударил. Так уж ты устроен. С этого началась твоя карьера. — Но главное, ты стал следить за эспиранцией. Надеюсь, что она выведет тебя на меня. Или, по крайней мере, поможет выяснить, надолго ли я пропал. Ты следил за ней, когда она ездила в Нью-Джерси, и наткнулся на то, чего никак не ожидал увидеть. ф джей плотоядно улыбнулся. И на что же? «Сотри с лица эту чертову ухмылку! Ты просто жалкий вуайерист!» Примечание. «Подглядывающий за интимными процессами типа раздевания, мочеиспускания, а также за занимающимися сексом». Конец примечания. «Даже твой отец не мог бы пасть так низко». «О, ты не представляешь, как низко может пасть мой отец! Ты вел себя как извращенец!» Но хуже всего, что после этого ты решил использовать моего клиента. Клоу сходил с ума, когда Бонни его бросила. Он не понимал, что произошло, а ты все узнал и заключил с ним сделку. Он подписывает контракт с Трупро, а ты рассказываешь ему правду о его жене. Ф. джей откинулся на спинку стула, расставил ноги и скрестил руки на груди. Ловко завернул Майрон. Но это правда, верно? Эф-Джей неопределенно покачал головой. «Вот как я на все это смотрю», — начал он. «МБ Пред, прежнее агентство Клухейда, его поимело. Во всех смыслах. Его агент, то есть ты, Майрон, бросил его в самую трудную минуту. А твой партнер, наша очаровательная и сексопильная эспиранса, решил потрахаться с его женой. Я правильно излагаю?» Майрон промолчал. Эф-Джей выпрямился, отпил из чашки и снова скрестил руки на груди. «Что касается меня», — продолжал он, — «то я вытащил Хейда из этой скверной ситуации, привел в агентство, которое не станет злоупотреблять его доверием, в агентство, которое будет защищать его интересы, в том числе благодаря ценной информации. Информация — наш конек. Клиент должен знать, что происходит. Это часть нашей работы, Майрон». Если сравнивать два наших агентства, одно из них грубо нарушило профессиональную этику, и это явно не трупро. Немного передернул, но в целом правда. Когда-нибудь я все это продумаю, и мне станет больно, но не сейчас. Значит, ты это признаешь? Эв-Джей молча пожал плечами. Но если ты следил за эсперанцей, тебе известно, что она этого не делала. Он снова покачал головой «Разве?» «Не играй со мной в игры, джей «Подожди минуту Фджей достал мобильный телефон и набрал номер, затем встал, отошел в угол и начал говорить. Зажав трубку между ухом и плечом, он достал ручку и бумагу и что-то быстро записал, потом дал отбой и вернулся к столику. «Так что ты там говорил?» «Эсперанца этого не делала, верно?» «Ты хочешь услышать правду?» Он улыбнулся. «Да?» «Не знаю. Честно. Да, я за ней следил. Ну, видишь ли, даже лесбиянские игры в конце концов надоедают. Так что через какое-то время мы просто перестали следить за ней после того, как она пересекала Вашингтонский мост. Не было смысла. Выходит, ты не знаешь, кто убил Клу?» «Боюсь, нет. Ты все еще следишь за мной, Ф. Джей?» «Нет». «А вчера ночью?» «Разве не ты приставил ко мне человека?» «Нет. Если хочешь знать правду, вчера, когда ты приходил сюда, за тобой тоже не было хвоста. И парень возле офиса был не твой?» «Нет. Извини». Майрон понял, что ничего не понимает. Ф. Джей снова подался вперед. Его улыбка была такой ядовитой, что даже зубы торчали по Змеиному — «Насколько далеко ты готов пойти, чтобы спасти Эсперансу, Майрон?» «Ты знаешь, насколько. До самого конца. К чему ты клонишь, Ф. Джей?» «К тому, что ты прав. Я знал про Эсперансу и Бонни и использовал свой шанс. Я позвонил Клу в его квартиру на Форт-Ли, но его там не было. Тогда я оставил интригующее сообщение на его автоответчике, ну, что-то вроде «Я знаю, кто спит с твоей женой». Через час он перезвонил на мой личный номер. Когда это было? Дай-ка подумать. Дня за три до его смерти. Что он говорил? Его реакцию легко представить. Но важно не что он говорил, а откуда. То есть? На моем личном номере есть автоопределитель. Кло звонил мне не из города, а откуда. Ф. Джей выдержал паузу. Он взял чашку с кофе, отхлебнул большой глоток, протянул «Ах!», как в рекламе seven up и поставил ее на стол. Потом посмотрел на Майрона и покачал головой. Не так быстро. Майрон ждал. «Я уже сказал, что специализируюсь на сборе информации. Информация — это власть, это валюта, это золото. А я не разбрасываю золото просто так. Сколько?» «Дело не в деньгах, Майрон. Мне не нужны твои деньги. Я мог бы сто раз тебя купить, и мы оба это знаем». «Тогда чего ты хочешь?» Эф-Джей снова отхлебнул из чашки. Майрону хотелось перегнуться через стол и как следует его тряхнуть. «Ты уверен, что не хочешь чего-нибудь выпить?» «Давай к делу, Эф-Джей». «Терпение, терпение». Майрон сжал кулаки и спрятал их под столом. Он с трудом заставил себя сидеть спокойно. «Ты ведь знаешь Дина Пахьяна и Ларри Витали?» «Это мои клиенты». «Верно. Они всерьез подумывают уйти из МБПред и перебраться в трупро, Ну, Пока не могут решиться. Вот что я предлагаю».